якобитский заговор против Вильгельма III. Англия, 1696 год. В 1688 году штат Гальтер, правители Республики Соединенных Провинций, Северные Нидерланды, Вильгельм III Аранский, осуществил успешную высадку на берегах Британии и стал английским королем. Свергнутый Яков II нашел убежище в во французском местечке Сен-Жермен. Людовик XIV поддерживал Якова не столько из любви к нему, сколько из ненависти к Вильгельму III. Был ли популярен новый король в Англии? Главной его политической опорой были Виги – чьим интересам отвечали его мероприятия. Вильгельм совсем не был популярен среди аристократической землевладельческой верхушки и части крестьянства, особенно католического вероисповедания. Налоги ряд неурожайных лет, большие расходы на армию, на чем наживались военные поставщики, создавали невысокое мнение о нем – Не прошло и несколько месяцев после восшествия вильгельма на трон, как молва стала с теплотой поминать Якова II. Поговаривали даже, что если бы бывший король обратился к англиканскую веру, его бы ждала триумфальная встреча в Лондоне. В такой обстановке созрел в 1696 году якобитский заговор, ставивший целью свергнуть новое правительство путем организации покушения на Вильгельма III, тем более что умерла его жена, королева Мария, дочь Якова II, и узурпатора можно было представлять иностранцем, не имеющим никакого права на английский престол. В феврале 1696 года в Англию по поручению Якова II тайно прибыл его сын от Арабеллы Черчилль, Джеймс Фиджмейнс, герцог Бервик, впоследствии получивший широкую известность как французский маршал. «Для Бервика не существовало ни своей страны, ни нации», — утверждает историк Черняк. Дворянский космополитизм и преданность католической церкви заменяли ему патриотическое чувство, родину, позволяли безо всякого внутреннего надлома, без угрызений совести, сражаться против своего отечества, служить планом фактического превращения его в вассала французского короля. Для соблюдения тайны в Париже было объявлено, что Бервик отправился инспектировать ирландские полки французской армии. На деле он переодетым, на шхуне контрабандиста пересек пролив и высадился на английское побережье. Разведка Вильгельма сразу обнаружила прибытие Бервика. Было издано правительственное заявление, обещавшее тысячу фунтов стерлингов за его поимку. Главной задачей Бервика было убедить лидеров якобитов начать восстание – без чего Людовик XIV не соглашался предпринять попытку высадки французских войск в Англии. Однако, как рассказывает Бервик в своих мемуарах, он натолкнулся на отказ – Якобитские лидеры указывали, что как только правительство обнаружит приготовление к вооруженному выступлению, оно немедленно пошлет флот блокировать французские гавани. Это воспрепятствует отправке десанта и обречет восстание на неудачу. находясь в Лондоне, Бервик получил известие о подготовке якобитами покушения на Вильгельма и решил, чтобы не оказаться прямо замешанным в заговоре, немедля покинуть Англию. Добравшись до побережья, он расположился в таверне. Через два часа в комнату ворвалась группа вооруженных людей. Казалось, все было кончено, но Бервик узнал капитана шхуны контрабандистов, разыскивавшего своего пассажира. Вскоре корабль доставил Бервика в Кале. По дороге в Париж он видел заполненные солдатами гавани. Готовилось вторжение в Англию. Заговор, о котором узнал Бервик, был подготовлен другим посланцем Якова II, сэром Джорджем Беркли. Он имел при себе собственноручно написанную Яковом II инструкцию, предписывавшую совершить против Вильгельма III любые действия, которые Бервик сочтет правильными и осуществимыми. Одновременно якобитская разведка переправила по в Англию около 20 телохранителей Якова II, на решимость которых можно было положиться. Среди них был и бригадир Амброзий Роквуд, потомок одного из участников порохового заговора. Еще 20 человек Беркли и его сообщники постарались завербовать на месте. План сводился к нападению на Вильгельма, когда он, возвращаясь с охоты в местечке Грин, будет переплывать на лодке реку. 15 февраля 1696 года 40 вооруженных всадников поджидали возле Тернгрин короля и его небольшую свиту. Близ Дувра было все подготовлено, чтобы зажечь божьей костер, условный сигнал, который был бы виден на французском берегу. Но король не появился. Разведка Вильгельма Третьего узнала о заговоре, если верить официальной версии, благодаря добровольному покаянию одного из злоумышленников. Глава секретной службы Бентинг, граф Портленд, был предупрежден одним из заговорщиков, а потом к нему явился молодой католик Пендерграсс, который тоже советовал отложить королевскую охоту. Пендерграсс, однако... отказывался называть имена заговорщиков, несмотря на личные обещания Вильгельма, что эти сведения будут использованы только для предотвращения преступления. Но правительство знало уже достаточно. Заговору выдал и еще один его участник, капитан Фишер. Вечером в субботу, 18 февраля, многие заговорщики были арестованы в таверне «Блю Постс». Но Беркли успел скрыться. Один из конспираторов, Портер, сразу же спасая себя, вызвался стать свидетелем обвинения. А Портер был как раз тем лицом, которого не хотел выдавать Пендерграсс. Теперь у того тоже исчезли причины молчать. Руководители покушений были казнены». Известие о раскрытии заговора вызвало большое возбуждение. Парламент временно приостановил действие акта о неприкосновенности личности. В одном только Лондоне были арестованы 330 человек. Было решено, что в случае кончины монарха Парламент не будет считаться распущенным и должен обеспечить установленный после 1688 года порядок престола наследия. Однако заговор вызвал потрясение в правительственном лагере. на который вряд ли первоначально рассчитывали в Сен-Жермене. Наряду с арестами участников покушения были произведены аресты среди оказывавших содействие заговорщикам. В их числе был и Томас Брюс, граф Элсбери. Якобиты пытались подкупить свидетелей двух ирландцев, являвшихся агентами секретной службы Портера. Тот принял 300 геней, но не скрылся, как обещал, а вызвал стражу, арестовавшую агента, через которую он вел переговоры с якобитами, цирюльника Кленси. В своих показаниях арестованные заговорщики назвали генерала Джона Фенвика. Тот бежал и надеялся добраться до побережья, где его ждал французский корабль. Однако генерала случайно опознали при аресте двух контрабандистов. но Фенвику снова удалось скрыться. Власти организовали настоящую облаву и, наконец, нашли его, спрятавшегося в какой-то лачуге. В Таоре Фенвик чиркнул записку своей жене, это она пыталась устранить неугодных свидетелей против Элсбери, с просьбой подкупить присяжных. Одновременно генерал сообщил, что готов открыть все известное ему о заговорщиках. Он обвинил важнейших министров и сановников Мальборо, Рассела, Годолфина и Шрюсбери. Однако генерал не выдал никого из подлинных якобитов, а указал лишь на влиятельных политиков, дававших на всякий случай обещания Якову II. Фенвик, по-видимому, рассчитывал вызвать смятение в правительственных кругах, заставить Вильгельма III расправиться с лицами, влияние которых было крайне важно для упрочения его трона. Проницательный Вильгельм сразу же понял смысл игры. Король понимал, что показания Фенвика нельзя было признать истинными, чтобы не вызвать серьезных потрясений. И Вильгельм, находившийся в Голландии, отправил обратно присланные ему показания Фенвика, сообщив, что содержащиеся в них обвинения бессмыслятся, и они нисколько не могут поколебать его доверие к членам тайного совета, ставшим жертвами таких обвинений. Все же разоблачения Фенвика вызвали большое возбуждение в парламенте, тем более что они касались не только тори, связи которых с якобитами были известны, но и вигов. Палата общин вызвала Фенвика для дачи показаний. Якобит также предстал перед королем. В обоих случаях Фенвик отказался представить какие-либо доказательства своих утверждений. Возможно, что он и не располагал ими. лишь повторяя слухи, ходившие среди якобитов. Своими обвинениями Фенвик не достиг цели и вместе с тем возбудил против себя ненависть влиятельных лиц. Однако для вынесения приговора Фенвику, как виновному в измене, требовались по закону показания не менее двух лиц. Начали власти располагали двумя такими свидетелями, но якобитскому подполью удалось подкупить или запугать одного из них, и тот поспешно покинул страну. Тогда палата общин прибегла к последнему оружию, приняла направленный против Фенвика акт об осуждении. После жарких прений акт был одобрен также палатой лордов и получил подпись Вильгельма III. Джон Фенвик был обезглавлен. на Тауров-Хилл. Стоит отметить, подчеркивает Черняк, что якобиты с волнением наблюдавшие за парламентскими дебатами по делу Фенвика, не захотели или не имели возможности представить документы, подтверждавшие его слова. Но это еще далеко не значит, что таких документов не было в природе. Интересно отметить, что Элсбери не подтвердил показания Фенвика, после этого Элсбери еще некоторое время продержали в Тауре, пока не утихли страсти, вызванные делом Фенвика и выпустили на свободу.